Глава пятнадцатая. Камброн. Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не следует повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено. На свой страх и риск мы приступим этот запрет. Итак, среди этих исполинов был титан. Камброн. Крикнуть это слово и затем умереть, что может быть величественнее? Ибо желать умереть — это и есть умереть. И не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя. Человек, выигравший сражение при Ватерлоу, — это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, Это не Блюхер, который совсем не сражался. Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, — это Камброн. Поразить подобным словом гром, который вас убивает, — это значит победить. Дать такой ответ катастрофе — сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего Льва, бросить эту реплику дождю ночи, предательской стене Гугамона, Оенской дороге, опозданию груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным на земь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место Цезарий Сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо, карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог победе грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников — это непостижимо. Современные Гюго-историки утверждали, что Камброн ответил иначе. Гвардия умирает, но не сдается. Гюго отвергал эту версию, считая ее приукрашиванием исторического факта. Это значит оскорбить молнию. В этом есть эсхиловское величие. Слово Камброна прозвучало как взрыв, сопровождающий образование трещины. Это треснуло грудь под напором презрения. Избыток смертной муки вызвал взрыв. Кто же победил? Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражение, Блюхер не закончил бы его. Камброн! Этот пришелец последнего часа! Этот никому неведомый солдат! Это бесконечно малая частица войны, Чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая. И в ту минуту, когда он доведен до бешенства, ему предлагают это посмешище Жизнь. Ну, как тут не выйти из себя? Вот они, все на лицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы. У них сто тысяч победоносного войска, а за этой сотни тысяч еще миллион. Их пушки с заряженными фитилями уже разверзли пасти. Императорская гвардия и Великая армия у них под пятой. Они только что сокрушили Наполеона, и остался один камброн. Для протеста остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать. И вот он подбирает слово как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной. Эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом высочайшей и жалкой победы, перед победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом. Он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность. Он не только плюет на нее, изнемогая под гнетом многочисленности силы и грубой материи, он находит в душе слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это, значит быть победителем. В роковую минуту двух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово — воплотившее Ватерло, как Руже де Лиль, нашел Марсельезу. Это произошло по вдохновению свыше. Музыка и слова революционной песни Марсельеза были сочинены в порыве патриотического одушевления французским саперным капитаном Руже де Лилем в ночь на 24 апреля 1792 года в Страсбурге при получении известия о создании коалиции европейских держав против революционной Франции. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой спустил чудовищный вопль. Свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени империи, этого было бы недостаточно, он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер. Клебер — французский генерал, принимавший участие в египетской экспедиции Бонапарта и затем ставший главнокомандующим французскими силами в Египте. В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал огонь. Сверкнули батареи, дрогнул холм. Все эти медные пасти изрыгнули последний залп, губительный картечь. Заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали неподвижно, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато мон сен жан на мокрой от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющийся в Невель.